Глава восемьдесят 8 Восемь миллионов оди. Как только Зоотинги вошел в дверь своего дома, ему на шею сразу же запрыгнула его младшая сестренка. «Братик, ты уже соскучился по мне?» – проговорила Золень, глядя на него сверху вниз своими очаровательными глазами. В ледяном взгляде Зоотинги что-то затеплилось, и усталость последних дней с него как рукой сняло. Слегка улыбнувшись, он погладил девушку по голове и проговорил. «И что же с тобой сегодня такого произошло, что ты такая радостная?» «Я сегодня каталась на огненном мотыльке Фаньдзим. Это было так весело. Такой шустрый челнок, к тому же еще он очень красивый». золень от волнения почти подпрыгивала на месте. Зоотингий не знал, что такое огненный мотылек, однако смог примерно догадаться. Прекрасное расположение духа сестренки в итоге полностью развеивало его пасмурное настроение. «Ха-ха!» «Раз он тебе так понравился, то мне кажется, что ты бы обрадовалась еще сильнее, если бы твой старший брат подарил тебе такой». «О, это было бы здорово-здорово!» от здорово. отчасти затопала ногами, и казалось, что она сейчас попросту взлетит. Однако секунду спустя девушка резко замерла и нахмурилась. «Ну, братик, огненного мотылька нельзя купить!» Зотинги протянул руку, чтобы разгладить нахмурившиеся бровки сестры, и сказал со смехом. «Разве есть такой летающий челнок, который нельзя купить? Какова бы там ни была цена, твой старший брат достанет его для тебя». «Но... но...» Золин не знала, как объяснить, но тут ее перебил тенге. «Ладно, ладно, не хмуйся. А ты такой и останешься. Оставь это дело своему брату и не переживай». Как раз в этот момент подошел слуга. «Молодой господин, хозяин распорядился, чтобы вы немедленно после своего прихода зашли к нему в кабинет». «Хорошо». Выражение лица Зотинги вновь вернуло себе прежний леденящий вид. Правой рукой он нарочито ласково похлопал сестренку по макушке и отправился к отцу. Увидев несколько осунувшегося сына, в глазах Зотин Линя на мгновение промелькнуло заботливое беспокойство. Но настроение у него оставалось ровным, как штиль. «Вызвали меня?» С почтением поинтересовался Тенгим. Так как парень становился все взрослее, он постепенно начинал заниматься семейными делами. В конце концов, в будущем ему предстоит стать главой семейства. «Да, садись», – отозвался Зоу Тян Линь в весьма теплой манере. Поправив свою одежду, тинги опустился на стул. Выпрямив, как и полагалось, его статную спину, он стал дожидаться, что скажет ему отец. «В последнее время ты очень сильно продвинулся». Старик похвалил его последнюю работу. Он поступал так крайне редко, но увидев, что Зоу Тиньги сидит все так же прямо со спокойным выражением лица, не выдавая ни капли самодовольства. В душе он почувствовал еще большее удовлетворение. После мимолетной паузы хозяин дома продолжил. «В будущем у тебя будет все меньше и меньше времени на посещение школы. Я стар, и пора уже моему сыну стать полноценной моей заменой. Хоть для этого тебе еще многому предстоит обучаться, уже сейчас я могу сказать, что ты неплохо справляешься». «Я вас понял, отец», — ответил Зоа слегка поклонившись. «Да, точно, есть какие-нибудь новости про Чиньму?» «Пока еще нет». «Ну, ладно, тогда иди. Ты свободен. Можешь заняться своими делами». Когда Зоа Тинги вышел из кабинета отца, настроение у него было такое же серое, как и погода за окном. Как будто на сердце у него появился тяжелый-тяжелый камень. Пусть он давно уже знал свою судьбу, но осознание того, что этот день почти настал, стало давить на него». Он прекрасно понимал, что хотя его отец и не сказал ему ничего конкретного, он ясно намекнул, что со временем, проведенным в школе, ему придется проститься. Перед глазами у него вспылыл образ отца, говорящего, что он состарился. Значит ли, что он слаб? На душе у юноши стало очень горько и во рту пересохло. Для клана совершенно ничего не значило, каким хорошим создателем карт он может быть. В семье в первую очередь требуется глава. С самого рождения у него не было выбора. И вдруг юноша увидел играющую и носящуюся в припрыжку Зуолинь. На сердце у него вновь полегчало от такой картины. И тинги набрал по коммуникационной карте номер Хунтао. Здоровях с тех пор, как в прошлый раз приезжала Звездная палата, стал заниматься еще усерднее. Теперь он целыми днями пропадал на тренировках. Хунтао ответил на звонок и громко проговорил. «Что так давно не появлялся в школе? Лениться надо тоже в меру». «Ты же как-никак ответственный за дисциплину!» Зоутинги ответил с каменным выражением на лице. «А ты как будто не знаешь про мои дела!» Хунтау прикусил язык. Как он мог не знать ситуацию друга? Ведь с такой проблемой сталкиваются все сыновья подобных больших кланов. Этому так вообще предстояло занять место главы клана. «И еще! Давно хотел тебе сказать, даже для вашей семьи чересчур безжалостно поступать так с этим чаньму. Хороший он парень или плохой?» Он так или иначе помог нам с тобой однажды. Не забывай об этом. Хунтау только и осталось, что переключиться на другую тему и сделать вид, что он очень недоволен случившимся. Портрет Ченьму на объявлениях о розыске был создан в том числе из его слов. В тот раз, когда Ченьму разрешил их конфликт, схватившись за стул, он произвел на них такое сильное впечатление, что они теперь способны были узнать его с первого взгляда. Тем не менее, Хунтау на самом деле ни на Йоту не собирался заступаться за Ченьму. Из-за такого поступка не стоит расстраивать семью Зо. Это было сказано лишь для того, чтобы подразнить друга. «Мне нужна лишь твоя помощь в одном деле». Тинги попросту проигнорировал этот полушутливый выпад. Хунтао изменился в лице. «У тебя разве еще есть дела, в которых тебе может понадобиться моя помощь? Сегодня и в прям странный денек». Сестренке Линь понравился один летающий челнок. Называется Огненный Мотылек. И принадлежит он Фэндзи. А значит, по всей видимости, это модернизированный челнок. Помоги мне разузнать, кто над ним поработал. И закажи такой же. Цена не имеет значения. У меня нынче нет времени появляться в школе. Зоо одновременно разговаривал и при этом наблюдал за играющейся неподалеку Зоолинь. Так оказывается, дело касающееся нашей маленькой принцессы. Без проблем. Можешь на меня положиться? Хунтао хлопнул себя по груди. Зуалин любили все, и он не был исключением. Разобравшись с этим делом, Зотинги уставился перед собой и твердой походкой пошел вперед. У него была еще целая куча незаконченных дел. Фух! Ченьму был весь в потом, как будто его только что вытащили из воды. Вообще-то он действительно только что вышел почти из воды, из миротренировочной базы с мечрыбами. Только правильнее было бы сказать с пузырящимися рыбками. Ладно, хоть во всем остальном все было тоже так же. Сильное сопротивление воды доставляло чиньму много страданий. Особенно это проявлялось после длительных по времени тренировок. Так как перемещаясь в воде, приходилось вкладывать усилия во все свое тело, то и болело оно у него во всех местах сразу, причем очень сильно. Без наставлений Диманессы ему приходилось разбираться совсем самому. Техника ворота, которая она его обучила, очень гармонично сочеталась с техникой рывка под водой, которую он освоил в борьбе с водорослями. Тем не менее, казалось очевидным, что ему до сих пор нужно много трудиться. С другой стороны, он с самого начала понимал, что этот вызов будет не так легко преодолеть. Следов девушки-демона в доме вновь не обнаружилось. И почти без надежды, глядевший в потемки в окне Ченьму, провалился в объятия сна. В классе было неспокойно. Все очень оживленно обсуждали какой-то вопрос. Ченьму увидел это редкое явление, когда подошел к дверям аудитории. В такую рань! и такая высокая посещаемость среди этих мажоров. Вероятность подобного события была так же велика, как гром среди ясного неба. Когда Ченьму вошел в аудиторию, голоса тут же стали гораздо тише, и вскоре совсем замолкли, и все взгляды как один повернулись к нему. В душе Ченьму немножко испугался, неосознанно оглядел себя, вроде все было нормально. Для взглядов одноклассников выражение лица Ченьму было такое же, как и всегда, однако в душе он очень насторожился. Постепенно каждая нервная клеточка юноши напряглась до предела. Малейшего движения сейчас было достаточно, чтобы он бросился либо в атаку, либо бежать. В зависимости от обстоятельств. Воздух как будто загустел. Ченьмо осторожно шагал широкими шагами, но на лице все еще сохранял маску притворного безразличия. От двери аудитории до его места было всего несколько шагов. Но сегодня этот путь показался ему длинной в вечность. «Эта атмосфера действительно чересчур странная», – подумал он. Ченьму и сам не заметил, как на его спине уже проступили капельки холодного пота. «Да в конце концов, что он сделал такого?» Вплоть до того момента, как он сел, во всей аудитории царила удивительная тишина. В итоге разорвали эту тишину, чем, кстати, чуть не довели Ченьму до инфаркта уже хорошо знакомые ему девушки. Они подбежали к его месту, и Фэнзы взволнованно произнесла. «Я ок, да ты просто невыносим!» стоявшая рядом Ая тем временем вновь принялась сверлить его сверкающими глазами. Девушка, казалось, все хотела разглядеть в нем какой-то секрет. Что такое? Спокойным голосом спросил Ченьму. Он даже не догадывался, на что ему намекнули. Ты не знаешь? – поразилась Ая. Ченьму повертел головой. Не знаю. Только тщательно рассмотрев выражение лица Ченьму и почувствовав, что в нем нет фальши, Ая неуверенно проговорила: «Рычаг выиграл вчерашний турнир. «Ага». Услышав это, Чениму понял, что ничего страшного вроде не случилось. И стал постепенно успокаиваться. «Неужели тебе совсем плевать на это? Как ты можешь не радоваться?» А я смотрела на него, как на какого-то диковинного зверя. Чениму даже не знал, что ответить на это. По его мнению, в таком турнире могли участвовать лишь тем, кому уж совсем ничем заняться. Ведь только великая скука могла заставить человека оживиться от мысли о таком виде развлечения. «Да-да». «Как ты можешь не быть возбужденным от этой новости?» На лице у Фэнзы была такая же взволнованность, что и у Ай. «Мы вчера смотрели на это соревнование. Это было блестяще. Ты бы видел этих ребят после того, как Рычак уделал их всех. Они все почувствовали себя идиотами. Ха-ха, супер! Весь их шквальный огонь был нейтрализован энергетической защитой». А -а -а. равнодушно отозвался Ченьму. Наконец он совсем успокоился. «Так вот о чем они судачили до его прихода». Вновь прокрутив в голове последние минуты, он поймал себя на мысли, что, учитывая полное отсутствие какой-либо опасности, его реакция была немного чересчур. «А потом мы узнали, что эту карту энергетической защиты сделал для Жечка именно ты. Ты очень крут. Рычаг только что искал тебя. Приз за этот турнир был 10 миллионов, плюс еще тотализатор. В этот раз Рычаг срубил примерно 30 миллионов. Согласно правилам, он должен отдать тебе одну четверть. Офигеть! Почти 8 миллионов!» Никогда в жизни я не зарабатывала столько денег. С некоторым восхищением проговорила Айя. Не то чтобы она восхищалась самой этой суммой, больше ее поражало, что Ченьму может самостоятельно зарабатывать такие деньги. Восемь миллионов? Ченьму обомлел. Такой заработок был самым большим из всех тех, о которых ему приходилось слышать. Тем не менее он не испытывал какой-то жадности к этим деньгам. Та карта, которую он смог создать благодаря принципу параллельной компоновки, разработанному рычагом была гораздо ценнее. «Вот ведь народ прожигает такие деньги, почем зря!» Это была вторая мысль, промелькнувшая в его голове. Но сразу после этого показалось, что он все понял. Теперь понятно, почему они все так странно пялились на него. Вероятно, их тоже удивила сумма в 8 миллионов. Так подумал Ченьму.